Глава 31. Пейдж. Чуть позже, тем же утром, Кора и Никола сидят в гостиной Пейдж и держат в руках чашки с кофе, а солнце сквозь жалюзи на окнах заливает комнату желтым светом. Пейдж отхлебывает из кружки и выглядывает во двор. После того, как Кора объяснила происхождение видео, они долго молчат. Никола всю ночь вымаливала прощение в промежутках между судорожными всклипами, и в глубине души Пейдж жалеет бедняжку. Никола лишь пыталась себя защитить, уберечь Эйвери. Рационально Пейдж это понимает, но все равно никак не может подавить иррациональную злость. Ей следовало бы простить Николу после всего, через что той пришлось пройти. Но Пейдж просто сидела в оцепенении, слушая объяснение Николы, когда та повторяла уже сказанное. Лицо у Николы пунцовое, глаза распухли и покраснели, а на то и дело промокает глаза платком, а Кора просто смотрит на свои колени. Никто не знает, что сказать. В тяжелом воздухе висит один вопрос — сдаст ли ее Пейдж? А какие есть еще варианты? фин конечно, ублюдок, и Кора считает, что он заслужил провести пару ночей в тюрьме, но нельзя же повесить на него убийство. но вообще вообще-то, если честно, иногда ей кажется, что это было бы неплохо». «Но нет. Надо найти выход из этого тупика». Пейдж встаёт и идёт на кухню. Вынимает из морозилки бутылку водки, приносит её в гостиную и наливает в свой кофе щедрую порцию. Затем поднимает бутылку, предлагая остальным. «Сейчас ведь...» – начинает Кора, но слова застревают у неё в горле, и она откашливается. «Сейчас в восемь утра!» Никола поднимает кружку – Пейдж наливает и Коре, прежде чем та успевает возразить. Потом садится на край кресла, делает глоток и смотрит на них. «У нас нет выбора. Придется пойти в полицию и сказать, что Калеба убил Лукас. И у нас есть видео, которое это доказывает», — уверенно заявляет она. Никола съеживается, а кора не в состоянии поверить, поэтому Пейдж продолжает. «Это он виноват. Лукас виноват, что жене пришлось искать поддержки у кого-то другого». «Он виноват, что она никому не сказала, кто на самом деле отец ребенка. Он виноват в наших страданиях, потому что все это время держал ее под замком, и она не могла сказать правду о том, что случилось с Калебом. Как Никола тысячу раз говорила вчера вечером, она объяснила бы все полиции прямо тогда, если бы это не угрожало ее жизни. Виноват Лукас. Но все это вторично. Главное, он должен навсегда исчезнуть». То, как Лукас поступал с Николой, просто немыслимо. Одно это оправдывает наш поступок. Но если мы не сдадим его, и он узнает, что в этом замешана Никола... Тогда он заберет Эйвери. Ровным тоном произносит Никола, понимая, куда клонит Пейдж. Но этого не случится. Только через мой труп, заявляет Пейдж. Кора плещет в кофе еще немного водки, откидывается в кресле и пьет, переводя взгляд с Пейдж на Николу. На видео машина покидает место происшествия, но полиция может решить, что это случайный наезд и отпустит его. Начинает Никола. Пейдж не даёт ей закончить. «У нас есть мотив. Он узнал, что калиб отец малышки. И у нас есть аудиозаписи, доказывающие, что он удерживал тебя насильно. Мы дадим показания, подтверждающие аудиозапись, и полиция начнёт расследование, найдёт комнату в подвале, все эти камеры и так далее». Но... «Все может пойти не так», — в панике говорит Никола. «Люди вроде него всегда выходят на свободу, получив минимальное наказание. А вдруг они не поверят в мотив, вдруг решат, что это был случайный наезд, а Лукас выйдет и найдет меня. Он ведь хотел убить меня за то, что я сбежала. Только представьте, что будет после того, как я посажу его в тюрьму, и...» Она внезапно замолкает. «Что?» — спрашивает Кора, потрясённая внезапно побелевшим лицом и вытаращенными глазами Никола. «Это значит, что придётся рассказать полиции про Эйвери. Он ведь по-прежнему не в курсе, если он узнает про Эйвери, что она не от него. Боже...» Никола роняет голову на руки. «Да, это мотив», — заявляет Пейдж. В общем, слушайте, какие у нас еще варианты? Ты скажешь правду, не указывая на него, и тебя арестуют? Нет, это Лукаса должны посадить, тогда ты будешь в безопасности. Мы получим защитный ордер», — быстро вставляет Кора. «Я смотрела про это в кино, от него никакого толка», — возражает Никола. «Тогда мы имеем полное право сделать все возможное, чтобы убрать его с глаз подальше. Вот что произошло. Ты рассказала ему про Эйвери и Калиба». «Он знает. Поняла?» — спрашивает Пейдж, подходит к Николе и поднимает ее голову, чтобы посмотреть ей в лицо. «Да», — соглашается та. Он узнал за несколько дней до происшествия, а в тот вечер они увидели Калиба у въезда в квартал. Лукас отвез Фина и вернулся. Ясно? Лукас хотел разобраться с Калибом. Тот защищался с помощью револьвера, но Лукас достал его первым. Заканчивает за нее Никола, и они смотрят друг на друга. «Именно!» подтверждает Пейдж. «Да». Никола кивает. «Ладно». Соглашается она, понимая, что легенда выглядит вполне правдиво. В ее взгляде что-то меняется. Он светлеет. Наконец-то у нее есть настоящий железный способ от него избавиться. Свобода уже близко. Никола выпячивает нижнюю губу, встает и проходится по комнате, глядя по сторонам. «Первым делом его арестуют. Мы должны обязательно передать аудиозапись. Эти улики его добьют. Прежде чем я расскажу кому-нибудь об Эйвере, его запрут в тюрьме, учитывая все доказательства». «Да», — соглашается Пейдж, и Кора энергично кивает. «Ладно, тогда... тогда пора действовать, пока он меня не нашёл». «Да, только надо продумать ещё кое-что, чтобы всё получилось», — произносит Пейдж. «А Лукаса должен указать фин Он подтвердит наши слова, если скажет, что Лукас высадил его в десять. «Нет, как?» — удивляется Никола. «В тюрьме все записывается. Невозможно попросить его солгать. Это только все испортит!» В замешательстве вторит Кора. «В тот вечер фин сам вел машину. А вдруг он уже это рассказал?» «Вполне вероятно», — соглашается Пейдж. «Но он может сказать, что соврал, пытаясь прикрыть друга». Против Лукаса столько улик, что полиция не обратит внимания на ложь Финна. Кора навестит его и поговорит. «Ладно», — неуверенно отвечает Кора, распахнув глаза. «Она не будет просить его солгать. Доверьтесь мне, у меня есть план», — продолжает Пейдж. «И в самом деле, какие есть еще варианты? Поэтому они все соглашаются, хотя и приходят в ужас от возможных последствий».